обратился к создателям фильма о грозном царе товарищ Сталин. После чего ему пришло на ум другое имя, и вождь добавил, «Петр I тоже великий государь, но он слишком либерально относился к иностранцам, слишком раскрыл ворота». Так уж повелось, из века в век существует в России две повторяющиеся модели взаимоотношений с иностранцами, во всяком случае с западными, появившимися у нас с конца XV века. Ивановская и Петровская. Своего рода матрицы. То страну приоткроют для иноземцев, то опять закроют. Открытость сменяется изоляционизмом, и наоборот, власть начинает оказывать им щедрое гостеприимство. Правда, гостеприимство это особого рода. Их окружают множеством опекунов, но об этом отдельный разговор. Иной раз нам кажется, что они смотрят на нас свысока и норовят обидеть. Сейчас как раз такой период, немного затянувшийся. В одни периоды мы верим, что за границей нам поможет, в другие, что напротив, навредит. Но ведь положа руку на сердце, мы безотносительно к переживаемому периоду считаем враждебный мир представителями которого они являются. Это с одной стороны, а с другой то и дело ищем его одобрения и стараемся повлиять на его к нам отношения с тем, чтобы оно изменилось к лучшему. Пожалуй, наиболее эффективным это влияние было в 20 30 годах прошлого века. За неполных два десятилетия советской власти удалось невероятное убедить многих людей на планете в том, что ею строится самое передовое, справедливое общество в истории, а внешний мир только и ждет удобного момента, чтобы на него наброситься. И каким-то чудом сформировать этот светлый образ в условиях закрытой для свободного въезда и выезда страны. Советский Союз закрылся от иностранцев едва ли не сразу после своего образования. Но не то чтобы совсем закрылся, но свободно въехать в страну Советов было весьма затруднительно, а желающих было немало. К концу 20-х годов СССР вошел в моду, примерно как Китай век спустя, и легко мог бы стать местом массового паломничества иностранцев. Контора Кука направляла на нашу бывшую родину интуристов, если тех одолевала скука и если имя владевала охота увидеть другой, альтернативный Западу мир. Многих и многих заинтересовал социалистический эксперимент, только-только зачинавшийся. Нечто подобное случилось на нашей памяти на рубеже 90-х, когда этот эксперимент окончательно провалился, но масштаб был уже не тот. В 20 годы в СССР была создана уникальная система приема иностранных гостей. На первом месте те, от кого в первую очередь зависело формирование нужного образа страны-советов за рубежом – западные интеллектуалы, писатели, ученые, политики, крупные журналисты. На втором – рабочие делегации, призванные после возвращения рассказать пролетариям всех стран правду о Советском Союзе. На третьем – обычные интуристы, целью привлечения которых была не столько валюта, сколько их идеологическая обработка. Иностранцев, как я уже говорил, в СССР впускали немного, зато уделяли им много внимания. Немного – это сколько? Приведу несколько известных мне цифр. В 1925-1927 годах в СССР побывало около 50 тысяч иностранцев, в том числе 11 тысяч немцев, 4 тысячи финнов, 3,5 тысячи чехов и словаков – по две тысячи англичан и американцев, по полторы тысячи французов, австрийцев, шведов, по одной тысячи итальянцев и датчан. В середине 30-х годов число иностранных гостей несколько увеличилось, а к концу десятилетия постепенно сошло на нет. В 1937-38 годах СССР посетили 18 тысяч человек, а в 1939-41 годах лишь 3 тысячи в основном из дружественной в ту пору Германии. Это только гости, а были еще те, кто приезжал, так сказать, навеки поселиться, о чем, правда, впоследствии иным из них пришлось пожалеть. Удивительное дело, страна, из которой традиционно эмигрировали в другие части света, после октября 1917 года стала местом массовой эмиграции иностранцев. В Советский Союз стремились все, кто симпатизировал идеи строительства социализма и пожелал лично в нем участвовать. С началом Великой Депрессии к ним присоединились тысячи безработных, плюс те, кто подвергся расовой и национальной дискриминации, кто мечтал получить в СССР образование, условия для научной деятельности. В 1931 году, по данным Амторга, акционерного общества, де-факто выполнявшего функции советского посольства в США, вплоть до его открытия осенью 1933 года. Было нанято на работу в СССР до 10 тысяч американцев, а количество обращавшихся иногда составляло до тысячи в день. Кроме того, возвращались те, кто до революции эмигрировал в Америку, в основном евреи и финны, а также русские сектанты, бежавшие за океан в поисках религиозной свободы. Поверив в социалистическое будущее грядущий рай на земле, они распродавали нашитое за годы иммиграции имущества и вместе с семьями возвращались на родину. По материалам всесоюзных переписей 1926 и 1937 годов в стране проживало соответственно 390 и 190 тысяч иностранных граждан, правда в их числе представители стран Запада были в меньшинстве. В 1930 году на 16 съезде ВКПБ, Было принято решение о приглашении в СССР 40 тысяч иностранных рабочих и специалистов для участия в проектировании и реализации крупнейших строек первой пятилетки. В 1932-33 годах приехало около 20 тысяч человек, а вместе с семьями 35 тысяч. В одной только Москве и области, на шарикоподшипнике и Динамо, часовом и электрозаводе Трудилось больше двух тысяч иностранных рабочих. И еще свои, политмигранты К 1937 году их общее количество превышало 4 тысячи человек. На первом месте немцы, на втором – американцы. В гостях у сказки. Для многих все еще остается загадкой, каким образом удалось убедить стольких людей в справедливости и гуманности советского строя. И не обы кого. В их числе властители дум, к которым прислушивались Европа и Америка. Бернард Шоу и Герберт Уэллс, Ромен Ролан и Анри Барбюс. Все они внесли свой вклад в прославление Сталинского Советского Союза. Ни один из них не приметил ни начала большого террора, ни голода, ни атмосферы страха, ничего такого. к Тому были свои причины. «Да, был культ, но была и личность». Эта фраза, приписываемая обыкновенно Михаилу Шолохову, получила известность в середине прошлого века, после разоблачения культа личности Сталина. Здесь же она приведена не для того, чтобы славить эту личность, а чтобы напомнить, в Советском Союзе было много и вправду хорошего, что не могло гостям не понравиться. Им надоел капитализм с его кризисами, а тут впервые в истории человечества, как будто победила справедливость, бедным предоставляют жилье и возможность получить образование, бесплатно лечиться. Миру был предложен новый цивилизационный проект. Без сословий, уравнявший в правах всех граждан, мужчин и женщин, реализован принцип «кто не работает, тот не ест». Мало того, далекий Советский Союз, искоренив безработицу, строил гиганты индустрии, осваивал Арктику. И все это на фоне происходившей на Западе Великой Депрессии. Английский писатель Артур Кёстлер проведший 1933 год в Советском Союзе, на своем примере показал, как, попав в закрытую систему, западный интеллектуал постепенно утрачивал способность к самостоятельному мышлению. Он не мог не заметить азиатской отсталости жизни, апатичной толпы на улицах, в трамваях и на вокзалах, невероятных жилищных условий, из-за которых все промышленные города казались одной огромной трущобой две-три пары в одной комнате, разделенной висящими простынями, голодных кооперативных пайков или того, что цена килограмма масла на рынке равнялась среднемесячной зарплате рабочего. Осознавая, что трудящимся в капиталистических странах жилось лучше, чем в Союзе, он оправдывал это тем, что в СССР уровень постоянно рос, а там постоянно снижался. Советское государство больше, чем любое другое государство в истории, уделяла внимание пропаганде. Ее успеху способствовал дореволюционный пропагандистский опыт большевиков. К тому же в условиях экономического кризиса 1929-1933 годов пропаганда опиралась на реальные факты резкого ухудшения положения народа населения стран Запада. Среди этих бушующих волн экономических потрясений и военно-политических катастроф восклицал товарищ Сталин на 17 съезде ВКПБ январь 1934 года. СССР стоит отдельно, как утес, продолжая свое дело социалистического строительства и борьбы за сохранение мира. Если там, в капиталистических странах, все еще бушует экономический кризис, то в СССР продолжается подъем как в области промышленности, так и в области сельского хозяйства постепенно ситуация в странах запада стабилизировалась но тезис о постоянном ухудшении положения трудящихся и нарастании классовой борьбы надолго остался в центре внимания мощнейшей советской пропаганды авторы этой книги как и его родившиеся после второй мировой ровесников полвека спустя все еще учили тому что общий кризис капитализма продолжает углубляться николай бердяев в своей философской автобиографии призывал увидеть не только ложь, но и правду коммунизма. Ложь коммунизма, по его мнению, есть ложь всякого тоталитаризма, отрицающего свободу, но социально в коммунизме может быть правда, несомненная правда против лжи капитализма, лжи социальных привилегий. Сталинский социализм сродни вере своего рода эрзац-религия. Земля ханаанская сместилась на северо-восток писала в 1932 году из СССР в письмах к оставшемуся в Англии другу Памела Треверс и одновременно «Эрзац наука». Среди друзей СССР было много ученых, для которых, по всей видимости, имело значение, что советская идеология позиционировалась в качестве научной доктрины. В свою очередь, люди искусства стремились попасть в Москву, оплот мирового авангарда и новой эстетики. сталинский социализм Сродни любви. Странники из-за границы верили в то, что едут в первую справедливую страну на свете, стремились в СССР, как в землю обетованную, очарованные мечтой. Как полагал философ Карл Кантор, социализм был самой гуманной, самой демократичной, самой свободолюбивой идеей, которая только может быть. Странники стремились в страну большевиков, словно в пещеру Лейхтвейса, ожидая увидеть невозможное, найти то место, где царит справедливость и всеобщее счастье, и находили этому подтверждение, охваченные иллюзией мгновенного прозрения. Они были заранее очарованы тем, чего не знали, то было очарование не злом, как иногда говорят, а неизведанным. Они были странниками, очарованными социализмом. Джентльменский набор советских пропагандистов, рассчитанный на заграницу, включал не только рассказ о преимуществах советского строя перед капиталистическим, но и преувеличенные представления о роли СССР как одного из мировых центров притяжения, влияющего на всю систему международных отношений. «Англия и Америка выступали в качестве такого центра для буржуазных правительств», говорил товарищ Сталин на 14-м съезде партии, 1925-й, а СССР для рабочих Запада. Иностранцам предлагалось ощутить чувство сопричастности к родине социализма, Отсюда их эмоциональная самоидентификация с Советским Союзом. Правда были и те, кто предупреждал, что сталинский режим не имеет ничего общего с социализмом, каким его видели западные интеллектуалы, а скорее подобен гитлеровскому режиму. Ничто, по моему мнению, так не способствовало извращению идеи социализма, как убеждение в том, что Россия – социалистическая страна. Писал Джордж Оруэлл, в предисловии к одному из изданий скотного двора, но его мало кто слушал. Несмотря на уговоры друзей, начитавшихся об ужасах большевизма, приехал в Москву Джон Вест из штата Огайо, герой фильма Льва Колешова. Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков, 1924 год. В Москве у него украли портфель беспризорники, а потом наивный американец, стал объектом вымогательства шайки мошенников. Переодевшись по образу страшного большевика из американского журнала, найденного в украденном беспризорниками портфеле, они инсценируют арест мистера Веста и последующий побег, чтобы получить за него выкуп. Но все заканчивается хорошо. Злоумышленников арестовывает московская милиция, доблестный представитель которой в финале показывает Весту обновленную большевиками Москву фильм настолько хорош что его можно смотреть и сегодня и даже поверить в то что там видишь вот только одна деталь возможно смутит искушенного зрителя в той москве стоит храм христа спасителя впоследствии снесенный теми же большевиками а со зрителем неискушенным вполне может произойти то о чем когда то предупреждал поэт павел коган есть в наших днях такая точность что мальчики иных веков Наверное, будут плакать ночью о времени большевиков. Большевики показали миру, какой великой силой является мудрая и энергично проводимая пропаганда. Писал в свой МИД, Министерство иностранных дел, польский посланник в СССР Станислав Паток, 1927. Западные пропагандисты уступали советским по всем фронтам. Это они создали коммунистическую сказку, Привлекательный для всего мира образ одной шестой части суши, как райского места с обилием лесов, полей и рек, где так вольно дышит человек. Многие мечтали побывать в гостях у сказки и самим увидеть, как. Там и тут птицы райские поют, и висят, качаясь сами, ветки с райскими плодами, и порхают мотыльки многоцветные и легки. Чужеземцы в удивление от такого представления рты разинувши сидят, И во все глаза глядят. Наталья Кончаловская. Наша древняя столица. Ленин, как вспоминал его близкий соратник Карл радок называл иностранцев, агитирующих за советы, полезными идиотами. В наши дни обзывать их этими словами, думаю, не вполне справедливо. Во-первых, они знали куда меньше, чем мы сейчас, и потому могли вполне искренне испытывать очарование страной большевиков. И во-вторых, в практическом смысле они не были такими уж идиотами. Статус друзей Советского Союза, публичной защиты и восхваления СССР нес собой для западных интеллектуалов конкретную выгоду. Скажем, писатели могли рассчитывать на приглашение в СССР, где помимо прямых расходов на поездки, чем не гранты из будущего, им помогали материально. И главное, платили в валюте за переведенный на русский язык и изданные у нас книги. СССР не присоединился к международным конвенциям об авторском праве, и никому другому, и, конечно же, русским писателям-эмигрантам, никаких отчислений не полагалось. А сочувствующих иностранных журналистов подкармливали советские посольства. Наркомат иностранных дел располагал для этого специальными фондами. В 1935 году бюджет, предназначавшийся для французской прессы, составлял свыше 110 тысяч франков в месяц. «Хорош выбор между удавкой и веревкой» Марина Цветаева Любовь к Советскому Союзу обусловливалась еще одним немаловажным обстоятельством. Тут сказывались не только личные социалистические симпатии европейских левых, но и боязнь грядущего наступления нацизма. В мире, безумно балансирующем между фашизмом и коммунизмом, как двумя формами тирании, рассуждала в 1932 году путешествующая по СССР Помела Треверс. Писатели, оказавшись перед выбором, вынуждены предпочитают последний. Почему так? Думаю, дело в специфических особенностях национал-социалистического зла, понятных уже тогда до учёных им чудовищных злодеяний. Нацисты не скрывали или почти не скрывали античеловеческой составляющей их учения. Все, что следовало знать о нацизме, можно было почерпнуть из его Библии – «Mein Kampf». Там есть и высшие, и низшие расы, и еврейская угроза. Если они и стремились к добру, то лишь для своего народа, да и то выборочно. Коммунисты же изначально исповедовали светлую идею, истоки которой недалеки от тех, что можно обнаружить в религиозных текстах. В Советском Союзе в те годы с идеологией была полнейшая непредсказуемость. Сегодня надлежало бороться с левым уклоном, завтра с правым, а послезавтра с доселе неведомым лево-правым. В отличие от расовой идеи, идею классовую мало кто принимал всерьез. Сталину в каком-то смысле было все равно, кого сажать. Про нацистскую Германию в Европе больше знали, чем про Советский Союз, и о концлагерях, и о кострах из книг, для писателей особенно неприятных. А о том, что происходило в Советской России – На Западе ходили лишь сплетни, да время от времени появлялись какие-то перебежчики. Ну да кто их слушал? И тем не менее, за границей об СССР знали гораздо больше, чем советские люди о Западе. Несмотря на то, что этот пункт был связан рельсами со всем миром, с Афинами и Апеннинским полуостровом, а также с берегом Тихого океана, никто туда не ездил. Не было надобности. Андрей Платонов, которого я только что процитировал, Понятно, иронизировал, за границу советского человека попросту не выпускали. «Можно сказать, что то немногое, что знают в России о загранице», писал немецкий философ Вальтер Беньямин, «находится в том же положении, что червонец. В России это очень большая денежная ценность, а за границей его даже не включают в курсы валют». Примечание. В результате советской денежной реформы, проведенной после роста денежной массы, в 54.370 раз основной денежной единицей был объявлен червонец, равный российской дореволюционной золотой десятке. Тем не менее, в середине 20-х годов прошлого века его покупательная способность была в два раза ниже, чем у довоенного рубля. Это отмечали едва ли не все иностранные визитеры. Тот же Артур Кёстлер удивлялся искаженному до абсурда понятию о жизни в капиталистическом обществе. Поначалу я вздрагивал пишет он, когда после лекции слышал вопросы вроде таких. «Когда вы оставили буржуазную прессу, отобрали ли у вас продовольственные карточки и выбросили ли вас тут же из комнаты? Сколько в среднем умирает от голода французских семей? А. В сельской местности и Б. В городах? В пособии по игре в шахматы утверждалось, что за границей в капиталистических странах рабочий класс и крестьянство не имеют доступа в шахматные кружки». Гордость советского гражданина подогревается ценой искажения истины. Это уже Ромен Ролан отмечал в своем тайном московском дневнике. Систематически замалчивается или искажается информация, идущая из-за границы. Миллионы честных советских тружеников твердо верят, что все лучшее, что у них есть, создано ими самими, а весь остальной мир лишён этих благ. Ну, пожалуй, достаточно. Пора переходить к рассказам самих иностранцев об их пребывании в стране большевиков, к их свидетельствам об увиденном. Понятно, их взгляд на советскую жизнь мог быть достаточно легковесен, и все же, в отличие от наших сограждан, им было с чем ее сравнивать. И главное, читая или слушая их рассказы, можно не только увидеть советскую Россию глазами чужестранцев, но и попытаться понять, каким образом происходило их обольщение. Нет. Речь не о пропагандистских книжонках типа той, что вышла со вступительной статьей Карла Радека к 15-й годовщине Великого Октября. Под заголовком «Глазами иностранцев» собрали очерки 100 зарубежных авторов, признававших, что «Октябрьская революция явилась тем великим историческим этапом, который кладет начало новой человеческой эре, а СССР — единственная страна, где есть жизнь, где рождается новый человек» где куется новое будущее. Речь о других книгах, основанных на личном знакомстве с советской действительностью. Часть из них написаны тогда же, часть позже. Среди них есть книги апологетические. Есть критические, ведь с конца 30-х годов, начиная с московских процессов, на Западе началось просто-таки коллективное прозрение. Примечание. Московские процессы – общепринятые на Западе название трех открытых судебных процессов, состоявшихся в Москве в 1936-38 годах над видными большевиками, в двадцатые годы связанными с партийной оппозицией. К тому же часто те, кто в большей степени соприкасался с реальной жизнью, иностранные корреспонденты, да работавшие в СССР специалисты после отъезда превращались из энтузиастов социализма в его обличителей. Ну что ж, на этом предуведомление к книге можно считать законченным. Осталось только привести список тех, по чьим книгам и воспоминаниям слушатель получит представление о стране большевиков. Действующие лица. Почетные гости. Анри Барбюс. 1873-1935. Французский писатель, член французской коммунистической партии. Посетил СССР в 1927, 32, 34 и 35 годах. Автор биографии Сталина, ему принадлежит слоган «Сталин – это Ленин сегодня». Сидней Джеймс Уэбб, 1859-1947, английский экономист и политический деятель. Беатриса Уэбб, 1858-1943, социолог-экономист. В 1932 году супруги посетили СССР, после чего опубликовали книгу Советский коммунизм новая цивилизация. Хьюлит Джонсон, 1874-1966, британский религиозный деятель, проповедовал коммунизм Самвона Кентерберийского собора. В 1937 году посетил Советскую Россию, свои впечатления о величайшем социальном эксперименте Изложил в книге «Советская держава. Социалистическая шестая часть мира». Теодор Драйзер. 1871-1945. Американский писатель. В 1927 году приглашен в СССР для участия в праздновании 10-й годовщины Октябрьской революции. После поездки опубликовал книгу «Драйзер смотрит на Россию». Андре Поль Гийом -жит. 1869-1951, французский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе. Посетил Советский Союз летом 1936 года. Эмиль Людвиг, 1881-1948, немецкий писатель, автор биографии Гёте Бисмарка. Брал интервью у Сталина в декабре 1931 года. Ромен Ролан, 1866-1944, французский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе, приезжал в Москву в июне 1935 года. Герберт Джордж Уэллс, 1866-1946, английский писатель, автор известных научно-фантастических романов, дважды приезжал в Москву, в сентябре 1920 года встречался с Лениным, в июле 1934 года был принят сталиным Леон Фейхтвангер, 1884-1958, один из наиболее читаемых в мире немецких писателей, автор исторических романов, по приглашению советского правительства, в 1937 году два месяца провел в СССР, был принят сталиным Джордж Бернард Шоу, 1856-1956, 1950-й. Ирландский драматург, лауреат Нобелевской премии в области литературы, самый цитируемый писатель мира. Посетил СССР в июле 1931 года. Литераторы. Вальтер Беньямин. 1892-1940. Немецкий писатель и философ. Посетил Москву в декабре-январе 1926-1927 годов. Бертольд Брехт. 1898-1956. Немецкий драматург, поэт, театральный деятель. Посетил Москву весной-летом 1935 года. Иржи Вейль. 1900-1959. Чешский писатель. В 1933-1935 годах работал в Москве журналистом. После убийства Кирова отправлен в ссылку в Казахстан. Ян Валтин. Рихард Крепс. 1905-1951. Немецкий писатель, агент Коминтерна. автор книги Из мрака ночи. Джордж Сильвестер Вирк. 1884-1962. Немецко-американский поэт, журналист. Посетил Советский Союз в июле 1929 года. Автор книги Пленники утопии. Советская Россия глазами американца. Дьюла Иш 1902-1983. Венгерский поэт. В 1934 году приезжал в СССР, посетил проходивший в Москве антифашистский международный конгресс писателей в защиту культуры, автор книги «Россия, 1934». Панаид Истрати. 1884-1935. Румынско-французский писатель. В 1927 году посетил СССР. Автор книги «К другому пламени» после 16 месяцев в СССР. «Исповедь для побежденных» 1929. Мирослав Корлежа. 1893-1981. Хорватский писатель. Посетил СССР в 1926 году. Автор книги «Поездка в Россию». Артур Кёстлер. 1905-1983. Британский писатель и журналист. В середине 30-х годов год прожил в Советском Союзе. Автор романа «Слепящая тьма». Куусенен Айно. 1886-1970. Финская писательница, сотрудница Комментарна, агент военной разведки. Автор книги «Господь низвергает своих ангелов». Курцио Малапарте. 1898-1957. Итальянский писатель. Посетил СССР в 1929 году. Автор романа «Бал в Кремле». Поль Моран. 1888-1976. Французский писатель. В 1924 году посетил СССР. Автор повести «Я жгу Москву» 1925. Витеслав Незвал. 1900-1958. Чешский поэт, живописец и композитор. В 1934 году был делегатом Первого съезда советских писателей. Автор книги «Невидимая Москва». 1935. Джон Дос Пассос. 1896-1970. Американский писатель. В 1928 году провел несколько месяцев в СССР. Гвидо Пуччо. 1894-1980 итальянский журналист, в 1928 году посетил СССР. Уильям Сараян, 1908-1981, американский писатель армянского происхождения, посетил СССР в 1935 году. Луи Фердинанд Селин, 1894-1961, французский писатель, посетил Советский Союз в 1936 году. Виктор Серж, 1890-1947 французский и русский писатель в Париже примкнул к анархистской банде, грабившей банки, в 1913 году осужден, в 1919 обменен на французского офицера, задержанного Петроградской ЧК. В СССР работал в Коминтерне, в 1933 году за участие в оппозиции выслан из Москвы, в 1936 году Сталин разрешил ему покинуть СССР. Памела Линдон Трэверс. 1899-1996. Австралийская писательница, автор книг о Мэри Поппинс. В 1932 году совершила путешествие в Советскую Россию, после чего выпустила сборник эссе «Московская экскурсия» 1934. Сингрид Унсет. 1882-1949. Норвежская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе. В апреле 1940 года эмигрировала из оккупированной Норвегии в США, через территорию СССР. Бруно Есенский. 1901-1938. Французский, польский и советский писатель. С 1929 по 1937 годы жил в СССР. Автор романа «Я жгу Париж». Журналисты. Коррадо Альваро, 1895-1956, итальянский писатель, журналист, провел лето 1934 года в Советском Союзе и написал серию репортажей для газеты «Ла Стампа», из которой позднее составилась книга «Творцы потопа. Поездка в Россию». Уолтер Дюранти, 1884-1957, американский журналист британского происхождения, Руководитель Московского бюро «Нью-Йорк Таймс». 1922-1936. Лауреат Пуллицеровской премии 1932 года. За написанную в 1931 году серию очерков о первой сталинской пятилетке. Юджин Лайонс. Урожденный Евгений Натанович Привин. 1898-1985. Американский писатель, журналист. В 1928-1934 годах работал корреспондентом United Press International в Москве. Автор книги «Командировка в утопию». Томас Малкольм Магеридж. 1903-1990. Английский журналист. В 1932 году приехал в Москву без разрешения властей, совершал поездки на Украину и Кавказ и рассказал об увиденном там массовом голоде в своих статьях пересылаемых дипломатической почтой, избегая цензуры. Луис Фишер, 1896-1970, американский журналист, с 1922 по 1934 годы, московский корреспондент еженедельника The Nation. Дипломаты. Джозеф Эдвард Дэвис, 1876-1958, посол США в СССР. 1936-1938 годы. Автор книги «Миссия в Москву» 1942. Жозеф Дуие 1878-1954 Бельгийский дипломат. Жил в России и СССР с 1891 по 1926 год. Автор книги «Москва без вуали». Карлис Озелс 1882 1941. Посланник Латвии в СССР в 1923-29 годах. Автор книги Мемуары посланника. Иноспециалисты. Хоны Фрэнк Бруно. 1895 1979 Американский механик, работавший на Сталинградском тракторном заводе и помогавший рабочим усвоить американскую технику. Автор книги Я уехал из Америки. Зара Виткин. 1900-1940. Американский инженер. Работал в СССР в 1932-1934 годах. Автор книги «Американский инженер в сталинской России». Рудолф Волтерс. 1903-1983. Немецкий архитектор, разработчик Шпейеровского плана перестройки Берлина. В 1932-1933 годах работал в Советском Союзе автор книги «Специалист в Сибири». Джон Литтлпейдж, 1894-1948, американский горный инженер, работал в СССР в 1928-1937 годах, автор книги «В поисках советского золота». Роберт Робинсон, 1906-1994, американский инженер-механик, в возрасте 23 лет покинувший США. Жил в СССР, с 1930 до 1974 -го года автор книги черные о красных сорок года в советском союзе томас сговио 1916-1997, американский художник бывший коммунист жил в ссср в 1935-60 годах автор книги дорогая америка джон скотт тысяча девятьсот американский рабочий, участник строительства «Магнитки», прожил в Советском Союзе с 1932 по 1941 год. Автор книги «За Уралом. Американский рабочий в русском городе Стали». И примкнувший к ним бизнесмен, американский мультимиллионер Арманд Хаммер, 1898-1990, создатель одной из крупнейших нефтяных компаний США, Occidental Petroleum. Жил в СССР, в 1922-30 годах. Это лишь те иностранцы, кто оставил свои свидетельства, а были еще и те, кто ничего не оставил, не успел или не захотел, но они упоминаются в мемуарах других. Так что об их впечатлениях мы тоже кое-что услышим. Ну что ж, начнем.